Глава пятнадцатая Почти всю дорогу до дома я молчала. Эролиф к моей великой радости даже не пытался со мной говорить. Не знаю, может, и ну вправду чувствует мое настроение, как он говорил. А я была в полном раздрае. Бесилась от наглости Ольги Константиновны, злилась, что дала ей деньги, сердилась на то, что она так меня из себя вывела. Но откуда мне было знать, что она энергетический вампир. То-то мне всегда так плохо было после общения с ней. Лёшку балбеса жалко, несмотря ни на что. Хоть и злая я была на него, но такой судьбы не желала даже врагу. Представляю, как плотно он подсел на наркотики за два года. Вот кой чёрт его понёс в это Гоа. Хотя нет. Что его там манило, я как раз понимаю, и сама мечтала съездить и посмотреть удивительную страну, но наркотики, вот дурак, всю жизнь себе сломал. Один раз мне показалось, что снова увидела Ольгу Константиновну, и я шарахнулась в первую же подворотню, пережидая. — Вики? — Эрлиф участливо взглянул на меня и взял за ладошку, переложив все наши пакеты и покупки в другую руку. «Показалось. Слушай, а ты можешь наложить на нас заклинание, как тогда в замке, но чтобы нас никто не видел? А то Ольга Константиновна такая проныра, с нее станется еще и проследить за нами». «Почему ты ее боишься?» «По привычке». Я поморщилась. «Она столько лет травила меня, да еще и энергию, оказывается, сосала, что у меня рефлекс, как у собаки Павлова». «Не знаю, что за собака такая». Но отвод глаз я наложу. Только ты меня за руку тогда держи, а то потеряемся. Он улыбнулся, и я кивнула. И тебе нужно научиться ставить на себя защиту от энергетических вампиров. Почему тебя Эйлард до сих пор ничему не научил? Сделав какое-то движение пальцами, он потянул меня за собой, и мы медленно пошли по улице. А он считал и считает до сих пор, что у меня нет магических сил, а мои эфийские способности появились совсем недавно, и они стихийные и неконтролируемые. Я сама не знаю, что от отчебучу и когда. Я научу тебя. Спасибо, — попыталась я улыбнуться. Эролиф, ты не рассказывай никому, ладно? Не хочу, чтобы знали о моем прошлом. Это не тайна и ничего криминального, просто... Я уже похоронила этот период своей жизни и не хочу возвращаться ко всей этой истории. Даже немного. Разумеется, ты могла бы и не говорить этого. Не могла. Мы с тобой все-таки не очень давно знакомы. Ну, тоже верно. Хочешь поговорить об этом? Да не о чем там особо говорить. У меня когда-то в прошлой жизни был жених, и мы собирали деньги на свадьбу, так как это удовольствие не дешевое – А мы оба были студентами, когда познакомились. Потом съехались и жили в его квартире. Ольга Константиновна его мать. Но и как-то не взлюбила она меня. Всё мечтала, что ее сыну достанется богатая невеста, а тут полунищая студентка из другого города. Так что получала я от нее попреки и укоры по полной программе ежедневно. Вот. А потом в один прекрасный вечер мой жених сообщил, что свадьба отменяется. А на следующий день, пока я была на работе, он забрал все свои деньги, уж не знаю, сколько их у него было, и выгреб абсолютно все мои, которые я откладывала несколько лет, и улетел в другую страну, к океану. А его мать в тот же вечер выставила меня из дома с вещами. У меня из денег осталось только то, что было с собой в кошельке. Ну, как-то так. «И как же ты выкрутилась?» Лирелл помрачнел, слушая мою историю. Да обычно, вещей у меня немного было. Переночевала на вокзале с сумкой, а на следующий день взяла аванс на работе и сняла комнату. Перекантовалась какое-то время, потом нашла квартирку и арендовала ее. Вот и жила в ней до того момента, пока не переехала в дом на перекрестке миров. Подонки, что жених твой бывший, что мать его, он тоже вампир. «Лёшка-то? Нет, скорее тюфяк слабохарактерный и под каблуком у матери. Она им вертела, как хотела. Знаешь, не удивлюсь, если именно она его и настроила на такой поступок. Слишком уж она меня ненавидела. Впрочем, не знаю. Всё это уже далёкое прошлое, и я даже не хочу ломать голову над этим». «Он ещё и дурак». Эрелев искоса глянул на меня. «Упустил такую девушку». Мы добрались до дома, отдали Любави все покупки, отказавшись от ужина, и я попросила найти мне Карилу. Очень уж хороший эффект от ее успокаивающего отвара. Сейчас он мне совсем не помешает. Карилла понятливо кивнув, ушла готовить его, а меня отловил Филимон. — Ну, и что с тобой опять произошло? Ты почему со мной не связалась? Мрачно вопросил меня кот. э э Что ты экаешь?» Вскочив, Филя пробежался взад-вперед. «Ты не забыла, что я твой фамильяр и чувствую тебя? От тебя пришла такая волна отчаяния, злости, раздражения, обиды и еще демоны! Ой!» Он, прикрыв лапкой ротик, оглянулся, нет ли поблизости кого-нибудь из наших демонов. «Черт знает еще, что такое, что я тут уже извелся весь! Кого ты встретила в городе?» «Огофель!» Я и не предполагала, а задачи напротянула я. «И вообще, что с твоей аурой? Ты почему пустая совсем? Ты же не колдовала!» «Как ты умудрилась истратить всю свою энергию? Я тебя спрашиваю, а?» «Филь!» – попыталась я вставить хоть слово в возмущенную речь кота. «Что, Филя? Ну что, Филя?» – сердился фамильяр. «А ты, белобрысый, куда смотрела? Тебя зачем к ней приставили? Ну что же это такое-то?» «Не хозяйка у меня, какое-то недоразумение! Ни на секунду нельзя оставить без пригляда!» но я что мог, сделал!» – пожал плечами Эролев, но вдаваться в подробности не стал. «Филь, я просто встретила старую знакомую, а она, оказывается, энергетический вампир!» – вклинилась я, наконец, в обличающую речь кота. «Что значит вампир?» – взвился Филимон. «Ты что, не могла защиту поставить?» «А не умею я!» – сгребла я нервничающего Филимона. «Вот Эрлиф меня научит, и тогда я буду уметь. Иди сюда, я тебя потискаю!» «Да уж, конечно, пойду! Кто ж тебе, кроме меня-то, поможет восстановить энергию? Наказание ты мое!» Кот ласково потерся мордочкой о мою руку, потом грустно глянул на меня и передней лапкой погладил по щеке. «Ты ж мой хороший!» – под взглядом Эрлива я почесала его за ушком. Нарушила нашу идиллию Карилла, сучившая мне кружку. «Вот, леди, пейте!» – она неодобрительно оглядела меня, и я на отвар заклинание наложила. Оно поможет вам быстрее восстановить энергию и прорехи в ауре. Спасибо. Я быстро выпила это чудесное, успокаивающее нервы лекарство. Карилла забрала у меня пустую кружку, снова неодобрительно покачала головой и, оглядев меня, ушла. Эрлиф, пойдем к морю. Я хочу поплавать. А если ты мне еще и компанию составишь, то вообще замечательно будет. Я одна боюсь заплывать далеко. Море-то ваше неизученное, мало ли какие там водятся рыбомонстры. Составлю. Куда ж я денусь? Вот и чудненько. Тогда быстро переодеваемся. Я уже собралась вставать под внимательными взглядами Филимона и Марса, крутившегося рядом, как вдруг передо мной в воздухе что-то щелкнуло, и на колени упал сверток. Ой! Я с перепугу даже подскочила на месте. «Магическая почта?» В комнату неслышно вошел Эйлорд. «От кого?» «Не знаю. Я осмотрела надпись на посылке. Мне, а от кого пока не ясно. Чья это печать?» Я перевернула сверток другой стороной, на которой красовалась восковая печать с оттиском. Эролиф, стоявший, наклонившись ко мне, он подошел сразу же, как появился пакет, внимательно присмотрелся к оттиску. Это личная печать княгини Матрисы, супруги князя Кирина. О как! И что же, интересно, прислала мне княгиня? Вскрываем. Я вопросительно глянула на телохранителя и мага. Вскрывай. Кивнул Эролиф. В свертке оказалось письмо и коробка. В каких обычно хранят драгоценности? Каюсь. Сначала я заглянула в коробку. Интересно же. Там оказалась изящное короткое колье... Из белого металла, вероятно, серебра, с самоцветами, переливающимися всеми цветами радуги, и широкий браслет с одним таким же камнем, но более крупного размера. «О, какая прелесть!» – вынув колье, я осмотрела камни. «Какая редкость!» – покачал головой Эролиф. «Это старинные украшения, даже правильнее сказать древние. Похоже, они из личной коллекции княгини». К тому же на них еще и заклинания наложены. Он прищурился, глядя на украшения. На колье защитные. А вот какие на браслете, я не могу сказать. Это своего рода артефакты, и что именно на них накладывали древние, никто не знает. Одно могу сказать, это невероятно дорогие вещи. Береги их. Ого! Я уважительно погладила камни пальцем. Так. «Что же мне пишет княгиня Латриса?» Княгиня выражала признательность за живую воду, писала, что эффект потрясающий, что она безмерно мне благодарна за этот щедрый дар и все такое, и намекала, что жена человеческого князя, соправителя, князя Кирина, тоже крайне заинтересовалась этой водой. Но прямой просьбы прислать воду для нее не было, из чего я сделала вывод, что, скорее всего, скоро придет послание и от второй княгини, персональное так сказать. — А на письмо принято в таких случаях отвечать? Я глянула на эрлива Нет, так как это магическая почта, то отправитель точно знает, что оно дойдет до адресата, а это письмо и так ответ на твой подарок, так что не нужно. — Ага, ну ладно. Прихватив коробочку с украшениями и письмо, я встала с кресла, и тут практически мне на лоб приземлился еще один пакет, и я плюхнулась обратно. «Вика?» – испуганно спросили мужчины, глядя, как я потираю лоб. «Все в порядке. Так, ну а это от кого?» «Королевская печать», – произнес Эйлорд. В свертке снова оказалось письмо, но уже от королевы Мартины и коробка с драгоценностями. Текст в письме примерно тот же, только более канцелярский и сухой. Выражение благодарности за мой подарок и ответный дар. В коробке для драгоценностей, на витой золотой цепочке, крупный я бы даже сказала, огромный бриллиант, подходящий по форме к сережкам, в которых я была на балу. «О, моя коллекция драгоценностей пополняется!» Я покачала бриллиант на цепочке, уважительно глядя на него. Стоит, наверное, бешеных денег. «Ну, королева же дарила», – хмыкнул Эйлорд. «Ну да, но это для исключительных случаев, а на каждый день я буду носить подарок княгини. Очень он мне нравится».